Глава 20. Вскоре Пирсон удалился с поручением попросить пройти в кабинет мистера Джастина Ли. «Многовато подозреваемых, сэр!» — заметил сержант Эббот. «Если бы он хотел заработать замечание, то мог бы добавить. Смущение богатством! Но фразы на иностранном языке действовали на инспектора, как красная тряпка на быка» поэтому он предпочел воздержаться. Сейчас явно было не самое подходящее время для того, чтобы Лэм начал распространяться на излюбленную тему о самонадеянных молокососах из полицейского колледжа и о ветревых головах – печальное следствие чрезмерной образованности. Большую часть этих тирант Фрэнк Эббот знал наизусть, и было бы жаль, если бы и остальные окончательно утратили свою свежесть. «Да уж, чересчур!» — буркнул ответ Лэм. «Если только Пирсон не сгустил краски!» — продолжал Фрэнк. «Не доверять ему нет никаких оснований. Пирсон был хорошим полицейским, но с ним произошел несчастный случай, и его пришлось отчислить по инвалидности. Через год или два ему стало лучше, и он поступил к Блейку». «Это вполне респектабельное агентство!» Фрэнк задумчиво поигрывал карандашом. «Если Порлок занимался шантажом, то практически любой мог его прикончить. Жаль, если кого-нибудь из-за него повесят». «Чепуха!» — отрезал Лэм. «Закон есть закон, а долг есть долг. Убийство — не способ улаживать дела. Не желая больше слушать всякую чушь, Пирсону незачем лгать». Не вижу, какие у него могут быть личные цели в этой истории. Порлок наверняка шантажировал Тоута и Кэрола, причем на основании весьма серьезных преступлений. Насчет Мастермена и Мисс Лейн мы можем только предполагать, возможно, он шантажировал и других гостей. Послушаем, что нам скажет мистер Ли. По словам Пирсона, именно он взял на себя труд распорядиться насчет полиции. Люди, не теряющие самообладание, обычно многое замечают. Жаль, что мы прибыли сюда, когда местная полиция уже успела здесь поработать. Фотографии отпечатки пальцев, конечно, полезны, но они не дают почувствовать атмосферу места и ощущения людей. Мы приступили к расследованию спустя 18 часов после убийства, и каждый успел обдумать, что ему говорить». А лучше действовать по горячему следу, пока подозреваемые не оправились от шока. Можно получить куда больше правдивой информации, и особенно от женщин. Причем это касается не только виновных. Удивительно, как часто люди стараются что-то скрыть от полиции. Помню, лет 30 тому назад одна женщина врала на пропалую. До того добралась, что выглядела виновной на 100%. И чего ради? Оказалось, что она носила парик и не хотела, чтобы об этом узнал ее муж. А, вот и мистер Ли. Он с достоинством представил себя и Френка. И инспектор Лэм и сержант Эббот из Скотланд-Ярда. Садитесь, мистер Ли. Надеюсь, вы сумеете нам помочь. У меня есть ваши показания, и я бы хотел задать вам несколько вопросов. Насколько хорошо вы знали мистера Порлока? Джастин подумал, что перед ним сейчас два любопытных образца полицейский старой закваски и полицейский нового поколения. Лэм продукт сельской школы, среднего образования, до всего дошедший на собственном опыте, полагавший, что это лучший в жизни университет. Добротный и надежный, как английская земля и английская говядина, с чистой деревенской картовой речью и такой же деревенской проницательностью, как фермер обдумывающий цены на свиней и тёлок. И вот другой экземпляр Эбот, выпускник привилегированной частной школы и полицейского колледжа с холёными руками и в дорогущем костюме с Сивил Роу. Интересно, сможет ли он когда-нибудь занять место старика? По виду не скажешь. Но чего только не бывает на этом свете. «Я совсем не знал мистера Порлока», — ответил Джастин. Впервые увидел его только вчера». Когда приехал сюда к чаю с мисс Лейн, Лэм кивнул. Если вы сопровождали мисс Лейн, значит ее вы знаете? Очень хорошо знаю. Возможно, мне лучше объяснить. Секретарь миссис Оукли Даринда Браун, моя кузина. Даринда совсем недавно к ним поступила, а так как она еще очень молода, и я ее единственный родственник, так вот решил познакомиться с Оукли. Я все пытался что-нибудь о них разузнать и поговорить с кем-нибудь, кто их знает. А потом услышал, что Порлок, их сосед деревни и близкий друг Мартина о Окли. — А от кого вы это услышали? — От мисс Лейн. Она сказала, что собирается сюда на выходные и может попросить, чтобы ей позволили привезти и меня. Ну, я решил не упускать случай. Мисс Лейн хорошо знала мистера Порлока, понятия не имею. Ну, вроде бы они приятельствовали. Она говорила мне, что он обожает принимать гостей. «А какое на вас произвел впечатление, мистер Ли?» Джастин задумался. «Ну, он, конечно, был радушным хозяином и умел различить гостей, это да. Но у меня было такое ощущение, что при этом он развлекается и, главным образом, сам. Понимаете? Принимать такую неудачно подобранную компанию было нелегко». Но я готов поклясться, что именно это и доставляло ему особое удовольствие. Лэм пытливо на него посмотрел. «Это в каком смысле неудачно подобранное?» Джастин улыбнулся. «Вы бы меня не спрашивали, если бы сами видели собравшееся общество?» Лэм не стал настаивать. «А кто-нибудь показался вам странным? Ну, слишком нервничал или был расстроен?»